Глава четвертая Они все отвратительные. Лорен вытаскивает из примерочной кучи выбранных мною купальников. Жди здесь. Я принесу тебе парочку на примерку, только не слишком откровенная. Она скидывает руку жестом показывая Я знаю. Я сижу на скамейке в раздевалке и жду ее возвращения. Стены оклеены яркими обоями с тропическим рисунком. Магазин пестрит неоновыми вывесками а из динамиков льется громкая поп-музыка. Лорен возвращается через несколько минут и предлагает три варианта. Я выбираю простой черный купальник, отдельный верх и плавки с высокой талией, которые полностью прикрывают ягодицы. Лорен смеется: «Так и знала, что ты его выберешь». «Два других — это...» «Они мало что оставляют на долю воображения. Мне все равно, как одеваются другие девушки, но мне нравится, чтобы мои части тела были прикрыты». Это личные предпочтения, не более того. «Знаю, знаю». Она заталкивает меня в раздевалку вместе с черным купальником. «Надень его пока, а я пойду посмотрю, что еще у них есть». «Мне нужен только один». Возражаю я в надежде, что этот купальник подойдет. «Бла-бла-бла». Игриво бормочет она. Я переодеваюсь и смотрю на себя в зеркало. Густые и светлые волосы свисают ниже груди. Но из-за кошмарного освещения в раздевалке они кажутся не светлыми, а страшно розовыми. Этим летом я уже успела приобрести легкий загар, а на груди выскочили веснушки, хотя я и пользовалась солнцезащитным кремом. Занавеска со свистом отодвигается. «Боже, да ты горячая штучка!» Лорен делает мне комплимент, и я тут же краснею. «А если бы я была голой?» Она закатывает глаза. «Я видела тебя голой. Мы в магазине!» «Хватит драматизировать. Вся твоя красота надежно прикрыта». Она оглядывает меня с головы до ног. «Только на тебе это простое бикини может выглядеть так хорошо. Я нашла и такой цвет». Она поднимает розовую версию моего купальника. «Отлично, я возьму оба». «Я забираю у нее купальник. А теперь убирайся отсюда, дай мне переодеться». «Сколько драмы!» — шутит она и, наконец, оставляет меня в покое. Я проверяю свои купальники, пока Лорен продолжает осматривать магазин. Мне так хорошо. Она берет меня под руку, когда мы выходим из магазина в торговый центр. А тебе? Абсолютно. Отвечаю я, не желая портить ей настроение. На самом деле торговые центры и шопинг не мое. Она запрокидывает голову и смеется: Ты маленькая лгунья, но я не стану заострять на этом внимание. Она тянет меня в следующий магазинчик. «Давай увидим тебя в абсолютной красе!» — издевается она. «Осмотрись в этом магазинчике! Просто класс!» Моя рука в руке калеба. наши пальцы переплетены, когда мы направляемся к заднему двору дома Оскара. Впереди бежит Лорен, на плече у нее сумка, такая огромная, что в нее поместился бы маленький ребенок. Она оглядывается через плечо, на кончике ее изящного носа красуются крошечные солнцезащитные очки. «Они слишком малы, чтобы на самом деле защищать глаза». «Скорее, что вы как черепахи!» Калиб посмеивается и сжимает мою ладонь. «Она никогда не изменится, правда?» «Ты имеешь в виду, не перестанет командовать?» Я выдавливаю улыбку. «Нет, никогда». «Я знаю, что некоторые люди Лорен не переваривают. Она может быть властной и резкой, хотя я убеждена, что она ведет себя так ненамеренно, ведь у этой девушки золотое сердце». Немногим посчастливилось увидеть эту ее сторону, но мне посчастливилось, поэтому я считаю себя везенчиком. Семья Оскара владеет огромным новым домом, и когда мы входим на задний двор, у меня захватывает дух от этого прекрасного, роскошного пространства. Здесь определенно поработала профессиональная ландшафтная студия. Бассейн представляет собой изогнутое произведение искусства, снабженное не одной, а двумя горками. Он совсем не похож на дешевый пластиковый бассейн из моего детства. Судя по всему, Калип испытывает такой же благоговейный восторг, как и я. Его дом — великолепный исторический особняк. Он прекрасен, но он не такой. Единственными школьными вечеринками, которые я когда-либо посещала, были вечеринки на поле после матчей и иногда вечеринки в подвале. Они мало напоминали нынешнее мероприятие. «Здесь настоящие официанты» бормочет Калеб так тихо, что я единственная, кто его слышит. Это... Ага, почти уверен, что это шампанское. Вау, я и не знала, что у Оскара есть, ну, это. Я указываю рукой на раскинувшийся перед нами дворец. Я тоже не знал, я с ним редко общаюсь. Возможно, Калеб и принадлежит к числу золотой молодежи. Он не любит находиться в центре внимания и обычно избегает подобных тусовок если только не идет на них с близкими друзьями или со мной. Во всяком случае, пойти на сегодняшнюю вечеринку уговорила его я. Вокруг много людей, и это усиливает мое беспокойство. Я не люблю толпы народа и светские беседы. Калип это знает, и благослови его, Господь, направляется прямиком к одинокому шезлонгу вдалеке, который пока никто не занял». Он находится в наименее многолюдной части заднего двора, поскольку большинство гостей тусуются либо в бассейне, либо у стола с закусками и напитками. Я ставлю сумку, оглядываюсь в поисках Лорен и замечаю ее у стола. Она разговаривает с Мелани из нашего класса. Я поднимаю руку и машу, и тут Мелани оглядывается. Она машет в ответ, и ее улыбка застывает, когда она видит рядом со мной Калиба. Такое случается сплошь до рядом. Девушки вечно завидуют, злятся, что он выбрал меня. Ведут себя так, словно я его украла или приворожила к себе приворотным зельем. Я смущенно опускаю голову и отворачиваюсь к шезлонгу. калип не обращает внимания на эти взгляды. «Я бы чего-нибудь выпил, а ты?» «Диетическую колу, если есть». Он кивает. «Сейчас вернусь». Я достаю полотенце из своей сумки. Она намного меньше, чем сумка Лорен. И расстилаю его на шезлонге. Отбрасываю кроссовки и тянусь к подолу своей безразмерной рубашки с логотипом Кока-Кола. Калиб купил ее мне в подарок в качестве прикола, поскольку я большая любительница диетической колы. Я снимаю рубашку и кладу ее в сумку. Я тянусь к пуговице на своих шортах и мгновение колеблюсь, прежде чем их снять. Калеб возвращается, садится на шезлонг и ставит наши напитки рядом на землю. Он жестом предлагает мне занять место между его ног. Я так и делаю, и прислоняюсь спиной к его груди. И вздыхаю, когда он проводит ладонями по моим рукам. Ты намазалась солнцезащитным кремом? Ой, нет. Я со стоном лезу в сумку за флакончиком, наношу крем на себя и передаю ему. Когда мы оба защищены от солнца, я прислоняюсь к нему и закрываю глаза. Его губы касаются моей макушки, и я не могу удержаться от улыбки. У меня такое чувство, что я тебя не видел со дня выпуска. Мы все время заняты. Печально вздыхаю я. Моя работа работа Калиба и его подготовка к учебе в колледже, которая начнется через несколько коротких месяцев, а если точнее недель. Для встреч у нас было гораздо меньше времени, чем обычно. Наш завтрашний поход в кино еще в силе. Калиб морщится. Черт, забыл тебе сказать! Мама попросила убраться в гараже. Поскольку я скоро уезжаю, она каждый раз придумывает работу, которая требует моей помощи. Я смеюсь, представляя, как миссис Торн прочёсывает свой дом в поисках вещей, которые нужно срочно починить. Она знает, что в этом Калиб поможет ей лучше, чем муж. Разумеется, она могла бы кого-нибудь нанять, но это было бы уже не так интересно. «Мне жаль», — говорит Калиб, вырывая меня из размышлений. Все в порядке. Меня это не беспокоит. Я понимаю, что все меняется». «Скоро я вообще буду его видеть только в том случае, если поеду к нему в Бостон, или он приедет домой на выходные». Грудь болезненно сжимается. Последние три года он присутствовал в моей жизни постоянно. Будет странно, если он вдруг исчезнет, но я думаю, что это может быть и к лучшему. Это заставит меня сосредоточиться на себе, на моих желаниях и потребностях, надеждах и планах на будущее, будь то учеба в колледже или что-то еще. «Нет, не в порядке». Его губы нежно касаются моего обнаженного плеча, нагретой солнцем кожи. «Я хочу проводить время с тобой». «Мы придумаем что-нибудь другое. Может, ты зайдешь к нам на ужин?» «Предлагаю я». Он хмурится, размышляя. «Посмотрим». «Мне больше не хочется об этом говорить. Я оглядываюсь по сторонам. Кажется, на вечеринку собрались все из нашего выпускного класса и даже учащиеся младших классов». В нашей школе не так уж много детей, городок маленький, а его население и того меньше. Хочешь? Кали указывает на бассейн. Я трясу головой. Ты иди, если хочешь. Не. Его руки сжимаются вокруг меня. Мне и здесь хорошо. Я улыбаюсь, но он этого не видит, поскольку сидит сзади, и я еще сильнее прижимаюсь к его телу. Бия. Шутит Лорен, проходя мимо и ставя свой стакан на брусчатку рядом с нами. «Вы такие сладкие, что меня от вас тошнит. Тошнит, правду вам говорю». «Заведи себе парня». Советует ей Калиб, и она корчит гримасу отвращения вращения. «Нет уж, спасибо. Не хочу связывать себя обязательствами. Мне и так хорошо». «Поступай, как знаешь». Он наматывает на палец прядь моих светлых волос. «Не забудь свой напиток». «О, точно. Я наклоняюсь, беру стакан, делаю глоток и чувствую, как пузырьки проникают в желудок». «Мне следовало бы прекратить пить литрами газировку, будь то обычную или диетическую, но избавиться от этой привычки не хватает сил». «Вы, парочка неудачников, можете продолжать тусоваться здесь». Лорен поправляет плавки от бикини. «А я искупаюсь в бассейне. Посмотрите пока за моими шмотками». Не дожидаясь ответа, она спешит к бассейну. Я ожидаю, что она грациозно спустится в него по лестнице. Но вместо этого она кричит «Бомбочка!» и прыгает а потом выныривает, лихорадочно оглядываясь по сторонам. «Куда подевался мой топ?»